Глава вторая. Опоздание. «Будь я проклят!» — воскликнул Филби. «Может, она под столом?» — Мэннинг наклонился, чтобы проверить свое предположение. Путешественник во времени рассмеялся. «Да перестаньте!» — махнул рукой доктор Перри. «Неужели вы действительно верите, что созданная вами машина может путешествовать сквозь время?» «Разумеется, верю», — ответил путешественник во времени. «Иначе я не стал бы попусту отнимать у вас время». Мэннинг изо всех сил пытался показать, что странное исчезновение модели не поставило его в тупик. Демонстрируя хладнокровие, даже попытался раскурить сигару, да только забыл обрезать кончик, и сигара никак не желала раскуриваться. «Вы хотите сказать, что ваша модель отправилась в будущее?» — спросил он между несколькими бездымными затяжками. «Или в будущее, или в прошлое. Полной уверенности у меня нет», — ответил путешественник во времени. Видите ли, она не перемещается в пространстве, только во времени. Поскольку лишь за секунду она преодолевает значительные отрезки времени, то исчезает из виду. «Сейчас ваши слова представляются очень правдоподобными», — заметил доктор. «Но что будет завтра, когда, полагаю, мы вновь обретем способность рассуждать здраво?» «Хотели бы вы увидеть настоящую машину времени?» — спросил путешественник во времени. Присутствующие подумали, что хозяин дома шутит. «Что вы такое говорите?» — вскричал Мэнинг. «Вы это серьезно?» — спросил Перри. «Странное у вас чувство юмора», — добавил Филби. «Прошу следовать за мной». Путешественник во времени взял со стола лампу и по длинному коридору направился в свою лабораторию. Мужчины в недоумении последовали за ним, явно не готовые поверить тому, что открылось их глазам, когда хозяин дома распахнул дверь лаборатории они увидели полноразмерного двойника маленького механизма, который исчез в столовой. Большая часть машины времени сверкала никелем. Некоторые детали изготовили из слоновой кости, какие-то вырезали из прозрачного минерала. Чувствовалось, что сборка машины завершена, осталось только закрепить два витых стержня, которые лежали на рабочем столе рядом с какими-то чертежами. Филби взял один из них, чтобы получше рассмотреть. «Кварц, не так ли?» — спросил он. Путешественник во времени улыбнулся и кивнул. «Послушайте меня», — обратился Филби к путешественнику во времени. «Вы говорите, серьезно? Или это еще один фокус вроде того призрака, которого вы продемонстрировали нам на прошлый Хэллоуин?» Путешественник во времени высоко поднял лампу и театральным жестом указал на свое детище. «На этой машине я намерен исследовать время. Это ясно?» И говорю я совершенно серьезно, здесь нет места шуткам. В начале следующей недели Филби случайно встретился с доктором в их клубе. «И что вы думаете об увиденном в последний четверг?» — спросил он. «Ну, вы знаете, что наш ученый всегда был шутником. Он, конечно, умница, но трудно, знаете ли, воспринимать его серьезно». «А как, по-вашему, он заставил модель исчезнуть?» «Это отличный фокус, все так», — доктор Перри рассмеялся напомнил мне те, что я видел в цирке. Не смог разгадать ни одного. — В четверг вы будете обедать у нашего путешественника во времени? — спросил Филби. — Собираюсь. Там и увидимся. В четверг Филби чуть задержался и нашел в гостиной четверых мужчин. Кларка, издателя, Брайса, писателя, а также доктора Перри и Мэннинга. Отсутствовал только хозяин дома. Перри стоял у камина с листком бумаги в одной руке и часами в другой. — Половина восьмого, — сказал он. Полагаю, нам пора обедать. — Без хозяина дома? — спросил Филби. Перри поднял листок бумаги. Он оставил записку тому, кто придет первым. Указал, что может задержаться, и попросил, чтобы мы садились за стол в 7 часов, если его не будет. Обещал все объяснить по прибытии. — Негоже, конечно, заставлять нас так долго ждать, — фыркнул издатель Кларк. По его внушительному животу чувствовалось, что он всегда садился за стол вовремя. Доктор зазвонил в колокольчик. И мужчины, перейдя в столовую, сели за большой овальный стол. «Любопытно, почему он задерживается», — задал Кларк интересующий всех вопрос. «Должно быть, путешествует во времени?» — с улыбкой ответил Филби. «Это вы о чем?» — спросил Брайс, писатель. «Видите ли, — начал Мэннинг, на прошлой неделе, — он показал нам замысловатый фокус с моделью, как он сказал, машины времени, и...» Дверь в коридор начала открываться медленно и бесшумно. Филби сидел лицом к двери и первым заметил ее движение. «Наконец-то!» — воскликнул он. Дверь открылась шире, и Филби увидел его. «Господи!» — воскликнул он. Доктор Перри, который сидел рядом с ним, в изумлении уставился на человека за дверью. «Святые небеса!» — ахнул Филби. «Что с вами случилось?»